Глава 7. Где-то в горах Дорчериан Аратой. Аратой смотрел, как обустраивают стоянку на ночь. Место для привала выбрали подальше от дороги, чтобы никто из местных не нароком не набрёл. Если вдруг столкнуться на дороге с местными днём, плохо будет. Или они, или те живыми останутся. Обнадеживало оратое только то, что опасные развилки успели проскочить незамеченными, а здешние окрестности малолюдны. Гвоздь пошел за водой, щербатый с ремнем тащили хворост, а пиво копался в котомках со снедью. По сравнению с первыми днями, когда бывший купец очнулся посреди ругани, поножовщины и беспорядка, картина выглядела невинной и безмятежной. Однако Ратой всё ещё по неволе чувствовал себя обманутым пастухом, которому вместо тары послушных овец подсунули стаю голодных облезлых псов. Как они с клопом чудом не переломав кости спустились по верёвке, что так висела всеми забытая после штурма старого поста, Ратой ещё помнил. А вот их дальнейший путь и нечаянная встреча с шайкой дезертиров у бараков уже прошли мимо него. Дезертиры, оразоревшие бараки, собирались прирезать неудачливых пьяниц, но клоп орастризвонил им про горское золото, которого хватит на всех, и те передумали. В первый же вечер, когда каждый давился своей награбленной пайкой, зыркая по сторонам, одного бедолагу зарезали за косой взгляд на чужой кусок хлеба. Тогда Арротой был слишком раздавлен похмельем и ужасом от понимания того, с кем ему предстоит идти дальше. Во второй вечер, когда вновь началась грозня, Аратой вышел на середину освещённой пламенем костра поляны. Он, конечно, не коска копан, но понимал, что такой разобщённый в атаке в горах не выжить. Всю еду надо сложить и готовить на всех. Глядя поверх голов, громко сказал Аратой: "Иначе ничего не выйдет". Чавканье и переругивание прекратились ненадолго. Слышишь «Жратву в общак скинуть!» — послышалось справа. «А сам-то и без жратвы!» «Оно и понятно!» — поддакнули рядом. «Пиво! Слышь, чё книжнику думал?» — крикнул кто-то через всю поляну. «Как ты меня назвал?» — вздрогнул Аратой. Воспоминания о книге остались не из приятных. «Ты же с книгой жил!» «Вот и книжник!» — ответил смуглый щуплый беглец. «Я не книжник!» — раздельно ответил Аратой. Не учётчик, не раб. Можешь звать меня аратоем или купцом. Каратою приблизился невысокий дёрганый мужичок. Все звали его Пива. Из услышного ранее аратой сделал вывод, что именно этот мутный тип и подбил всех на побег. Слышишь? Черебольный много командовал. Вот и сбегли мы. Ты тоже по командовать решил, книжник? Так от тебя мы не побежим. Хе -хе -хе». Он недобро осклабился и положил руку на тесак. Вооружены все были знатно. Тесаков и старых кожаных доспехов в оружейке крепости оказалось достаточно. Один из беглецов, бывший охотник, даже раздобыл лук со стрелами. Ты жить хочешь? Аротой решил проглотить книжника. Опытный в драке короткий меч висел в ножнах на бедре. Но прикасаться к нему Аротой не стал. Горы вокруг. Еду всю собрать и готовить горячее. Вдруг удастся кого-то подстрелить. Все в котел. Нам долго идти. В той стычке Аратой победил в главном. Уступив в малом, согласился на прозвище. Теперь ни у кого из ватаги имен не было. Клоп, ремень, топор, оспа, гвоздь, щербатый, злобный и пиво. Шли и за горским золотом, которому их вел книжник. Аратойм им теперь именовал себя только сам, бывший купец. Первые дни, едва акклимавшись, книжник гнал в атаку с утра и до глубокого вечера. В ответ на поднявшийся ропот Аратой пояснил, что встреча с воинами Дана Дорчриан ничем хорошим не закончится. Тогда притихли. И огонь стали разводить в ямке, как научил неразговорчивый топор, а злобный оказался бывшим охотником. И пару раз притаскивал каких-то птицы, которых разваривали в кошум. Кошеваром сам себя назначил пиво. Но горячее у него получалось вполне сносное, а рабам при колодце такая еда и не снилась. После того, как миновали развилку на Паграбу, а дорога всё больше стала напоминать широкую тропу, Аратою успокоился и сбавил темп. Он сверился с картой и объявил, что ни деревень, ни сёл навстречу не попадётся. С опасливым уважением, посмотрев на свиток в руке Аратоя, бегльцы промолчали. Ни ставить караулы на ночь, ни высылать вперёд разведчиков Аратой не умел. Однако они уже не были разношерстной толпой бегльцов, а всё больше походили на сбитую в атаку объединённую общим промыслом. О чём задумался книжник, окликнул Аратой. Хавчик готов, стоинит уже, подстегнул пиво. купец подхватил свой кожаный шлем, который вынужденно использовал и как посуду, и пошел к костру. — Известно о чем, — ответил кому-то злобный. — Все золотые считает, что на кладбище Горском зарыты. — Неужели снова? — простонал про себя ротой. Все разговоры крутились либо вокруг событий последних боев, либо вокруг золота мертвых. Без этой сказки на ночь не Не обходился теперь ни один вечерний привал. Тот же щитавод книжник затянул свою песню вновь. Хоронят вождя, а родичи золотые бросают. Так ведь сказывал, спросил он окружающих. Те одобрительно загудели. А маниетка звякнула. Горская душа добралась до коуда, надо так идти. А ратой устал и кивнул. Бессмысленные разговоры, но только они держат этот сброд хоть в каком-то порядке. Так сколько же монет, счита вот, возбуждённо зашептал Ремень. Даже ложка с варевом замерла урта. За столько-то лет, сколько вождей в город кладбище натащили, коры, горы золота. Ну, не все же золотые бросают, рассудительно добавил Злобный. Кто-то и серебрушку кинет. Ты наших горцов видел? повернулся к Злобному Пива. Мысль о том, что кто-то мог оставить серебряный вместо золотого, его возмутила. Которых мы в колодец покидали. Мясо уроды по два раза на дню жрут, а империя им за службу золотом платит. А где им золото тратить в этих паршивых горах? Победно обвёлся глазами пиво. Негде, припечатал траппор. Та-то же, сжал кулак пиво. Шкура рядится как оборванцы, а у самих золота коры не клюют. Аратой краем уха слушал, успевший ему изрядно надоесть разговоры, и развернул карту, отставив в сторону опустошенный шлем. Придавив кинжалом, чтобы свиток не сворачивался, книжник смотрелся в карту. Недавно они прошли мимо развилки с тропинкой, и Аратой хотел сверить путь. — И что ты в этой картинке чудной, понимаешь, книжник? — спросил Клоп, сидевший рядом. Только он один спокойно воспринимал карту, не принимая её за колдовской амулет. Впрочем, после того, что они сотворили в пьяном угаре с арабской книгой, что ему какая-то карта. Аратой глянул на Клопа. Тот криво улыбнулся, Аратой передёрнул плечами от воспоминаний. Что тут понимать, буркнул Аратой. Клопа он не боялся. Без книжника недомерка без разговоров скинут в пропасть. Смотри, вот, видишь спираль? Это колодец в землю входит. Вот домики вдоль реки, село Долины. Вот черепа и кости, город мёртвых. А что за домики с белых камней? Грязный палец уткнул на пару домов рядом с городом Мёртвых. Не знаю, ответил оротой. Толком разознать не мог, сам понимаешь. Написано: молчи. А кто молчит? Превратник в этом домике? Или этот превратник верит молчать всем, кто на похороны явился. Какая разница нам это ни к чему. Ни к чему, покладисто согласился Клоб, смотря, как сворачивается свиток. Но я так и не пойму, как хотя бы одну гору в такой маленький свиток запихать можно. Кто до такого додумался? Эй, книжник, негромко окликнул Пиво. Что колдовство тебе сказала? Долго нам ещё. Нет. — коротко ответил бывший купец. — Недолго. Аратой посмотрел на тяжелую, дымную тучу, от которой они все это время отдалялись, и порадовался тому, что Дан Рокон, спешащий на пожар, теперь не его забота. Атриан Олтер Проснулся я от того, что Кайхур лизал мне пятки. Влажный язык щекотал ступни, я поджал ноги и рассмеялся. Фу, фу, Кайхур, щикотно же, прикрикнул я на щенка и из гроба осел его в объятие. Щенок тоже лобнулся и знул меня в лицо. Да что ты всё лижешься, крикнул я, отворачиваясь. Что, что, проворчал Осток со своей лежанки. Жрать он хочет, вот что. Меня как пружины подкинуло, и вправду вчера мы с Кайхур завалились спать едва я до кровати добрался. А когда мой верный маленький телохранитель ел в последний раз, И как он вообще смог убежать от своих мучителей? Как смог найти нас в этом огромном городе? Опять кому-то в палец вцепился. Схватив Кайхруду мяу руками за уши, я ласково потрепал его. Щёнок тявкнул. Молодец, молодец, хорошая собака. Перейдя с Кайхром в большую комнату, ярко освещённую утренним светом, я привычно уселся в кресло-каталку, выдвинутый к столу. Как неудобно оно оказалось. Сегодня я с ним попрощаюсь. Огладив отполированное дерево подлокотников, я придвинул блюдо с ломтями хлеба и сыра, отломил кусочек и скормил Кайхуру, сидящему у меня на коленях. "Теперь не привыкай здесь кушать", наставительно сказал я щенку, откусывая бутерброд с сыром. "Это только сегодня, потому что ты герой, а так за столом едят только люди". Кайхур нетерпеливо завозился, и я дал ему ещё кусочек. «Ты тоже не привыкай здесь завтракать», — хмуро сказал Остах. С утра он, как обычно, был раздражен. «Братья вообще от него по утрам прятались. Ничего, сейчас подкрепится, и это пройдет». «Почему это?» — удивился я. «Потому. Ученики едят в общей трапезной. Так заведено. В этом доме ты только спать и будешь. Если повезет, то еще и ужинать». «М-м-м», — промычал я, запивая молоком хлеб. «Парни, вы поели?» Спросил я братьев, не желая вести разговор о школе. Нам в город идти? Да, наследник, коротко ответил Барат. Мы поели, и письмо голосу империи отнесли поутру, доложил он. Письмом мы начерно набросались остахом без подробностей. Слишком много и нам нужно было успеть обсудить помимо письма. Писал письмо Остах уже один, когда я уснул. Всё-таки детский организм требовал своего. Кайхор посмотрел на Барата и рассерженно зашипел. Тихо, сектор я пускал ладонь на голову щенка. Как только мы прекратили трапезу, братья вытащили кресло на улицу. Вскоре моё транспортное средство перестанет быть моим, и я решил сделать последний выезд примечательным. Я улыбнулся своим мыслям. Моё приподнятое настроение после пробуждения с Кайхом в обнимку было неистребимо. "Не хмурься", обратился я к Остаху. Тот встал из-за стола плотно поев. «Найдем мы эти драгоценности. А не найдем, так заработаем на новые». «Заработаем. Тут поколение собирали». Пробурчал он и поджал губы. «Мы к колеснику, как договаривались?» «Да», кивнул я. «Как договаривались? Колесных дел мастеру». «Вчера удалось обсудить сегодняшний день. Требовалось восполнить финансовые потери. И сегодня мы собирались этим заняться». Доходы от копорского чая это хорошо, но источников пополнения бюджета должно быть несколько. Кто-то идёт, а кого-то и везут, выходя пробурчал Остох. Сегодняшнего дня я больше не сяду в кресло на колёсах, громко объявил я, выходя на крыльцо. Барац и Олташим посмотрели на кресло неодоумевая: зачем тогда они вытащили его на улицу? Сегодня у нас есть герой. которого мы с почестями повезём по улицам этого чудесного города торжественно произнёс я и посадил Кайхура в кресло Барат поднял руки и отошёл назад А ты предлагал мне утопить этого замечательного щенка дурачась я показал пальцем на Барата тот поднял руки повыше словно защищаясь он понял шутку и был не против подруковать за это ты приговариваешься к наказанию Возить Кайхура в моем кресле целый день. Щенок со своим смешно свернутым набок ухом открыл пасть и вывесил язык. Довольно сощурился и тявкнул. Даже Остах, с утра недовольный всем и вся, расхохотался. Что уж говорить о нас? Проезд по городу обернулся для моего щенка триумфом. Окрестные жители за пару дней Если и не успели привыкнуть к мальчику Горцу, которого возят на чудном кресле, то хоть бы слышали о нём от соседей. Но увидеть в этом кресле не малолетнего гостя наместника, а уродливого белого щенка. Сам колёсник, увидев нашу процессию круглыми глазами смотрел на Кайхура, свернувшегося на сиденье. Мастер вышел на улицу перед лавкой, встав под тяжёлым колесом вывеской, что висела над входом. Кайхор устал от всеобщего внимания и дремал, положив голову на передние лапы, не обращая внимания на глупых зевак, показывающих на него пальцами. Господину не понравилось моё изделие? упавшим голосом спросил мастер, комкая в руках кожаный передник. Оно годится только для собак? Понравилось! крикнул я, подпрыгивая. Просто я теперь хожу, а Кайхор герой. Господин теперь может ходить. Обрадовался калёсник. Раньше это ему не пришло в голову. Так он опечалился видом собаки в кресле. Он глубоко поклонился. Примите мои поздравления, господин. Зови меня Олтер, прервал я его. Господин Олтер. Поклонился калёсник ещё глубже. Не господин, отмахнулся я. Просто Олтер. Мастер отарапел и забыл поклониться. А я осток, сказал наставник. То же не господин. Он посмотрел на меня и хмыкнул. Осток, то якобы незнающий имперского, то изъясняющий на нём с лоском столичного жителя, вновь ввёл мастера в ступор. Бедняга. Только руки колёсника продолжали шевелиться комкой передник. Я решил ему помочь и спросил: "А тебя как зовут, мастер?" "Алвин", торопливо ответил ремесленник. Алвин Колёсник, меня все здесь знают. Пойдёмте в лавку. Наконец-то. Мы вошли в небольшое помещение, я сел на каменную скамью вдоль стены, а мастер встал за прилавок. И я, и он немного расслабились. Я от того, что присел, одав отдохнуть ногам, а мастер от того, что занял своё привычное место хозяина лавки. Вот что мастер начал остых поковыряв в ухи. Каталка добрая вышла. Я не смогу взять её назад за те же деньги, прижав руки к груди, вскрикнул Алвин. Приходили стражники после. Его взгляд вельнол мимо меня и остановился на Кайхуре, который продолжал дремать, как ни в чём не бывало. После нападения на наследника, спокойно закончил за него Остох. После нападения на наследника, когда вы ушли и пришли стражники, зачистил Алвин. Они опять перевернули всё вверх дном и грозили забрать меня. И в лавку, и в мастерские, и в дом залезли глоеды, кричали, что я вор, а меня все здесь знают, господ. У запнулся и исправился. Наследник Олтер и Остх. Но они случайно нашли немного монет на мостовой рядом с лавкой и подогрели, и ушли в трактир пить пиво. За твоё здоровье, с широкой улыбкой закончил за мастера Остх. Улыбка колёсника вышла не такой широкой. Кислая она была эту улыбка. Видимо, немало денег пришлось отвалить стражникам. Мы и не собираемся сдавать кресло-каталку назад, не вытерпел я. Осток нахмурился и поджал губы. Не собираетесь и деньги назад требовать не будете, не веря своим ушам, прошептал мастер. Но наследник теперь-то на своих двоих? Алвин посмотрел на меня, и я ему улыбнулся в ответ. Не будем, кивнул Осток. Напротив, мастер Алвин Хотим сделать новый заказ. Хороший заказ. Альвин положил на труженой руки на прилавок, глубоко вдохнул, повернулся в сторону проёма с занавеской, ведущей во внутренний двор и гаркнул: "Альф, Альфа, и сюда!" Занавеска тотчас заметнулась, и в лавке оказался мужчина средних лет. "Это мой сын, Альф", коротко представил мастер вошедшего. "Встань за прилавок". нужно переговорить с дорогими гостями отдал он распоряжение и отодвинул занавеску приглашая нас пройдёмте наследник олтер остых и ваши охранники мы вышли во внутренний дворик в центре которого рос памятный мне орех с раскидистой кроной вокруг этого дерева в прошлый раз мы проводили испытание кресла наматывая круги кайхур видимо тоже что-то запомнил Пес их повернулся к месту, где он отгрыз палец у напавшего горча, зарычал, а шерстка на загривке поднялась дыбом. Молодец, молодец, Кайхур опередил меня барат и нагнулся, погладив щенка. О, чудо! Кайхур не только не цапнул барата, а даже слегка потёрся головой о ладонь. После того, как горец прокатил его в кресле через весь город, Кайхур сменил гнев на милость. Щенок прошёл через двор, наполненный работающими людьми, и задрал ногу, окропив дерево. Работники весело загомонели, засмеялись, но Алвин прикрикнул и те вновь склонились над сготовками. Вскоре мы сидели в маленькой комнатки за невысоким столом. Барат и Иолтыш остались во дворе, перед этим осмотрев комнату внимательным образом. Иолтыш даже под стол заглянул. Откуда-то принесли кувшин с вином и кружки. Остох опрокинул мне на домце долив сверху водой. Прежде всего, начал Остох, едва мы по обычаю пригубили питьё. Мы должны вспомнить тех слуг, что проклятый убийца зарезал в твоём доме, мастер Алвин. Это была та часть плана, с которой категорически не соглашался дядька. Он не понимал, почему нам должно быть хоть какое-то дело до слуг-колёсника. На все доводы он пожал плечами и отвечал: "Ну и что?" Так что дальнейшее я просто продавил своим единоличным решением. Мы не знали их и не знаем, какое место они занимали в твоём доме, продолжил Остох. Алвин задумался о чём-то и выпил всё вино из кружки. Остох вновь наполнил её. Убийца хотился на наследника, и потому мы причастны к их смерти. Алвин остановил взгляд на Остохи и набрал воздуха в грудь, собираясь возразить. Наставник прервал его, подняв ладонь. Я убрал кайхо расколенье и встал с места, обойдя стол, приблизился к мастеру. Наследник хочет внести виру за их смерть. Я протянул мастеру руку. На раскрытой ладони лежала серебряная фибула, затейливая застёжка для плаща в форме дубового листка. осталось нашим единственным украшением прими мой дар мастер альвин и не держи на нас зла произнёс я ритуальную фразу мастер вскочил так резко что табуретка упала громко стукнув об пол в проём заглянул барат и тут же спрятался назад ни звук табуретки ни барат не отвлекли мастера который смотрел на фиблу и это много это дорого я не могу прошептал он, не веря тому, что происходит. Я мог бы сказать ему, что это не так уж и дорого, и что он с такой отличной лавкой и таким количеством слуг вполне может позволить себе иметь подобное украшение. Он просто не привык к подобным вещам. Вот и всё. Но, конечно, я не стал ничего этого говорить. Я всего лишь повторил: "Прими мой дар и не держи на нас зла". Мастер встряхнулся и с глубоким поклоном принял подарок. Он растрогался до глубины души. Остх громко прокашлялся и я вернулся на место. Поднял Кайхура и в нофу устроил на коленях. Сможешь ли ты, мастер, сделать такое же кресло? спросил Остх. Галвин мигом пришёл в себя и выпрямился, положив руки на стол. Кресло на колёсах? Могу, а по той же цене. Быстро спросил он и потёр руки. А не одно кресло, а несколько, вновь спросил наставник, проигнорировав вопрос о цене. Отлично. Больше всего я боялся, что дядька возьмётся за своё, но пока что он вёл переговоры, полностью следуя моим наставлениям. Несколько? переспросил мастер, вспоминая о текущих заказах. А как срочно? Не срочно? Скажем, одно изделие в седмицу. Одно кресло в 7 дней, забормотал мастер, встав с табуретки, он приблизился к окну. 7 дней и одно кресло. Обробак, обробак, ублюдок недоношенный, что делаешь? Плеть тебе всыпать, вдруг закричал он в окно, я осякся. Прости, наследник Олтер, виновато пожал плечами колёсник. Я заливисто рассмеялся. И мастер сел обратно за стол. Сделаем одно кресло в 7 дней за те же деньги. Сколько кресел? Алвин вновь потёр ладони друг о друга. На пять серебряных меньше, ответил Остох. Это же только в первый раз делать трудно, потом по накатанной идёт. Кайхур, у которого резались зубы, играл со мной слегка прикусывая пальцы и отпуская. Алвин хотел начать торг, но посмотрел на Кайхура, на фибулу в своей ладони и кивнул. "Кресло будешь делать для взрослого?" начал перечислять Остэх. Алвин вновь кивнул. "Для начала мы оплатим 3 кресла сразу". Остэх вытащил приготовленный заранее кошелек и протянул мастеру. Тот принял его и положил на стол накрыв ладонью. Настроение у Алвина заметно улучшилось. И последнее, кресло придумал Олтер так, спросил Остх. Так, настороженно кивнул мастер, уловив изменение тона горца. Пока ты не выполнишь наш заказ полностью, ты никому больше не будешь делать такое, ни за какие деньги, никому. И каков ваш заказ, спросил мастер. Я боялся, что в этом месте колёсник может заортачиться. Но Алвин не имел ничего против наших условий. Когда изготовишь для нас пол сотни кресел на колёсах, можешь делать их на продажу кому угодно, ровно ответил Остох. И всё-таки мой дядька хороший актёр. Как убеждённо говорит то, во что ни на грош не верит. Вчера заявлял, что мы и пять кресел не сможем продать. Сколько? округлил глаза Алвин. Одна рука сжала кошель, вторая потянулась к кувшину с вином. «Пагод шутник! Полсотни!» Кружка запрыгала в ладони. Едва мы вышли во двор и двинулись к лавке, оживленный Алвин шел впереди, зычно подгоняя работников. Как ко мне пробился щуплый чумазый паренек. И Олтор схватил того за шиворот. «Господин!» Полузадушенно хрипнул он. «Господин! Наследник Олтор!» «Чего тебе?» Подошел остах грозно нахмурив брови. Пелеб. Пелеб, грязный твой рожа, раздался голос Алвина, и мальчишка вжал голову в плечи. "Спокойно", шепнул я в ухо. "Хочу с ним переговорить. Я узнал пацана. Именно он участвовал в первых испытаниях на прочность кресла-каталки сжимаясь от ужаса". Дядюшка оставил колёсника и что-то коротко ему сказал. Тот затоптался на месте, а потом ринулся в глубину двора, раздавая подзатыльники работникам. "Что ты хочешь?", спросил я пацанёнка. Иолташ опустил того на землю, но продолжал держать за шею сзади. У меня нож за запахухой, пискнул пацан и тут же ойкнул от боли, подогнув колени. У него и вправду нож, Оли, сказал Иолташ, усиливая хватку. Да отпусти ты его. Я схватил Иолташа за плечо. Ты же ему голову открутишь. Иолташ достал из запахухи пацана тяжёлый боевой нож и отпустил шею. Впрочем, Барат мигом завернул руки пареньку за спину. Повинуясь нетерпеливому жесту, и Олташ протянул кинжал. "Пелеп, что это значит?" спросил я. "Чей это кинжал?" "Так твой же, господин наследник Олтер", затараторил пацан, не пытаясь вырваться со испугом, наблюдая за приближающимся Алвином. "Как мой?" оторопел я. Не так уж и много в моих руках пребывало кинжалов, что я не смог узнать один из них. "А может, его?" кивнул пеньёк на Остоха. "Но это же твой человек, господин наследник Олтер". Мой, как болванчик и внул я. Значит, и кинжал твой, господин наследник Олтер, продолжал тараторить Пелеб. Да говорит это толком, рявкнул Остх, потеряв терпение. Яго того взял, кто тебя убить хотел, заверчил Принёк. Вы же ушли, зверь твой палец отгрыз, а кинжал валялся. Он в кусты и завалился, я взял втихаря. Алгин задохнулся от возмущения и показал Пеле пу кулак. Тот зажмурил глаза. — Не бойся, продолжай, — спросил я и сделал знак Барату, который нехотя отпустил паренька. Тот разогнулся, не веря, что свободен, и бухнулся на колени. — Стражники пришли? — залился он слезами. — А они такие, все возьмут, что плохо лежит. Вот и убийцу забрали, а про нож никто и не спрашивал. А я знаю, что с бою взято, то свято. Мне отец говорил, вот и сохранил, господин наследник Олтер, твой нож. — Кто это? — услышал я вопрос Остаха к Алвину. «А-а-а!» «Э -э! — <сёзд ett> махнул рукой колесник. «Никто. Пелеп. Ни раб, ни работник. Сирота. Соседи погорели, один остался. Прибился вот, живет, за очагами присматривает». «Сирота, значит?» Я вспомнил отца Дана Рокона и как он награждал ближников. Мне захотелось немного подурачиться. Я забрал нож у Иолтыша и подошел к коленопреклонному парню. Тот даже головы не поднял, размазывая сопли и слезы. Поними голову, Пелеп, громко сказал я. Гомон вдруг затих, и мне стало не по себе от того, что я задумал. Прочим не отступать же. Я протянул кинжал двумя руками и сказал: Прими от меня мой дар, Пелеп, и владей им с честью. Тишина вокруг стала оглушительной. Далёкий гомон улицы только оттенял её, делая объёмней. Что сидишь, дурень, послышался шёпот Барата. «Двумя руками прими дар, встань да поклонись!» Парень вскочил, как ужаленный, поклонился до земли, схватил кинжал, еще раз поклонился и прижал кинжал к груди, оглядывая всех вокруг. Казалось, он говорит, «Вы все это видели? Все? Теперь это мой кинжал!» Расставание с мастером вышло скомканным. Мы вышли из лавки и наскоро попрощались. Остах обещал вскоре зайти, забыв об обещании не садиться в кресло-каталку, я плюхнулся в него. А кай хор заплагнул мне на коленей. Ты же обещал с сегодняшнего дня не садиться в это кресло, подначил Барат. А сегодняшний день ещё не кончился, буркнул я. Ты и сам-то понял, что сделал, спросил Оздох Нигрунка. Нет, быстро ответил я. А ты? И я нет. Вот только я не на миг не забываю, что ты наследник Дана Дорчэриан, а ты забываешь. Потому что я липовый наследник. Меня к такому не готовили. Это брату постоянно твердили, что он старший, он правый. Они мне мог огрызнуться я, но не стал. Больше меня заботило то, как Барат подтолкнул Чумазова Пеле по принять кинжал. Получается, что берет верным горцам я так и не отдарился. А ведь Барат вручил мне клинок на поле боя, а не знакомому городскому оборванцу получается тут же отдал кинжал. Непорядок. Куда идём? спросил Барат у меня за спиной, берясь за рукояти управления креслом. Голос его был обычным и спокойным. В госпиталь, ответил Осток. Предстояло воплотить в жизнь вторую часть намеченного плана. Дядька Осток, обратился я, помня прокол с туммы, когда он невольно подслушал нас. Говорили теперь исключительно на дорче. Я тут подумал про вчерашнее нападение. И что? спросил Осток, думая о своём. Тум прав. Не наместник это, ответил я. С чего бы это? заинтересовался Осток. Посчитал по времени. С тех пор, как я заинтересовал Сивина на Перу, прошло слишком мало времени. Это же надо было отдать приказ, найти людей, дойти до госпиталя, понимаешь, о чём я? Понимаю, задумчиво произнёс Осток, теребя нижнюю губу. И вправду, так быстро это не подготовить. Только если он заранее хотел тебе насолить. А заранее не зачем, поддержал я. Так и получается, не он это. А кто тогда не случайно же именно нашу кубышку распотрошили? В сердцах сплюнул на мостовую Остах. Кому-то мы на хвост наступили, в свою очередь задумчиво ответил я. Как бы и сказал, захохотал Остах. На хвост наступили. Хмурая госпитальная стража, помня вчерашнюю выволочку, пропустила нас без возражений, едва завидев моё кресло-каталку. Горе-вояки даже попытались изобразить некое подобие воинского приветствия. К тому времени я уже шёл на своих двоих, а бар отвёз каталку с удобно устроившимся кайхором. Не успели мы дойти до гостиницы, чтобы проведать старика луга со слугами, как откуда-то из-за угла выкатился колобок в лик. Он немного помешал от Виды Кайхура, улыбнувшегося ему во всю пасть. Но опыт общения с самыми разными людьми никуда не денешь. Сосредоточился и начал беседу. Сиятельнейший наследник Олтер, расплылся он в приторной улыбке. Ты сказал, что придёшь завтра, так с утра и жду. Твои люди обехожены, сиятельнейший наследник, можешь не сомневаться, пожалуйста, проходи. На лавца и зверь бежит, что называется. Пройдя вслед за начальником госпиталя, мы зашли в просторное помещение, освещаемое световым окном в потолке, и увидели роскошно накрытый стол. По-видимому, Влик не лукавил в том, что ждал с утра. Стол рассчитан именно на ребенка. На нем лежали всякие сладости. Засахаренные фрукты, орешки в меду, какая-то пастила, щербет. Впрочем, на уголке стола примастилась и пара кувшинов с вином. Как и полагается, Баратоса и Олташем застыли у входного проёма из ворожей стуканов. Хочешь сладостями от ребёнка отделаться, подумал я. Но-но. Для вида я радостно всплеснул руками и дёрнулся к столу. Потом якобы, взяв себя в руки, обратился к Влику. От моего лица будет говорить мой воспитатель, Остх. Всё, что он скажет, будет сказано с моего ведома и и согласия. С этими словами я впился в сочный, истекающий соком ломоть дыни. «Что с драгоценностями, уважаемый Влик?» Сходу начал Остах, глядя, как струя вина падает в кубок. Рука начальника госпиталя дернулась, и вино пролилось на стол. «Нашли?» «М-м-м-м», промычал Влик. «Слишком мало времени прошло. Мы сообщили городской страже. Они уверили, что...» «Пустое!» — махнул рукой Остах. «Ушло!» Дан будет рассержен. Остах принял кубок и отпил. Вел он себя, как заправский вельможа. Влик не ожидал подобного от горца и растерялся. Он думал, что будет иметь дело с глупым дикарем и избалованным, упрямым ребенком, а тут... «Может быть, я что-то могу сделать?» — вежливо начал Влик. «Сделать?» — перебил его Остах. «Сможешь ли ты купить у нас это кресло, в котором передвигался наследник, пока не мог ходить?» Овлик помелса и промямлил: "В ней уважаемый Остх. Подобных штуковин в моём госпитале больше не будет". Мы переглянулись. Прозвучало это как гром среди ясного неба. Такой поворот разговора в наших планах отсутствовал. Ожидалось, что глава госпиталя с радостью уцепится за предложенную возможность хоть как-то искупить вину. "Я бы с радостью, уважаемый Остх. Я понимаю, сиятельнейший наследник начал ходить". И чудесные кресла ему теперь не нужно, Клобок запнулся, подбирая нужные слова. Вот только Фракс Хмутр, Фракс Хмутр не выдержал я и обернулся. Судя по нахмуренному лицу Остоха, это имя ему о чём-то говорило. О, сиятельнейший наследник Олтер, вновь расплылся в приторной улыбке начальник госпиталя. Похоже, он думал, что разговаривает с полным дебилом. Фракс Мотор не последний человек в Атриане. Он командующий всеми порубежными силами провинции, отвечает за спокойствие границ империи. Главный пограничник, по себе обозначил я должность незнакомца. И ещё, он купил твой предыдущий э-э стул на колёсах, продолжил Влик. Он имел честь купить твой первый передвижной стул. Важно обратился Осток, отыгрывая свою роль. и добавил: "Очень большой человек, и очень важный". Вплеснул руками в лик, не выдержав такого упрощённого титулования неведомого мне Фракса Ахмутра. Этот достойный гражданин имел несчастье купить твой стул, святейший наследник. "Я продал его", важно кивнул лостах. И он упал с него в фонтан, расшибив колено. Соскользнул прямо с сиденья, закричал в лик, вскочив со своего места. "Мы наказали раба, что вёз стул" Но сиятельная фраза это не успокоила. Он кричал, что вскроет глотку тому, кто придумал эти проклятые передвижные стулья, и ещё много разных вещей. Разговор пошёл не туда и стал бессмысленным. Я решил вмешаться. Я подарю ему хорошие кресла, потому что это хорошая придумка, махнул я над головой коркой от дыни. А это хорошая придумка? с недоверием спросил Влик. он уже вполне освоился в нашей компании. «А зря!» «Это!» — крикнул дядька, указывая на кресло. И продолжил от волнения, глотая звуки. «Садись! Прокачу, да!» И он встал за рукоять и кресло. В лику ничего иного не оставалось, кроме как аккуратно примостить свой зад в кресло. «Это очень хорошее кресло!» — как ни в чем не бывало, — продолжил Остах. «Оно не опрокинется и не упадет, потому что низкое, и вести его удобно». После этих слов он резко взял с места и покатил начальника госпиталя с возрастающей скоростью вокруг стола, влиг вцепился в подлокотники, закусив губу. Зрелище того, как взрослые едва знакомые, облечённые властью мужики гоняют кресло на колёсах вокруг стола, было уморительным. Я нисколько не сомневался в том, что начальник госпиталя оценит удобство, что уж говорить, если я усаживался за обедом именно в свою катальку, игнорируя стулья и табуреты. Хватит, хватит, закачал Влик, когда Остох пошёл на третий круг. Остох остановился и незаметно от начальника госпиталя смахнул пот со лба. Подойдя к столу, они наполнили кубки и выпили. Хорошее кресло, задумчиво сказал Влик. Если бы не Фракс, он очень злился. Мы и подарим ему мою катальку, крикнул ему я. И я сам попрошу прощения за то, что он упал. Остох крутанул желваком и недовольный А влик напротив обрадовался. «Тогда все разрешится. Кресло сиятельнейший наследник подарит фраксу хмутру и принесет извинения», — радостно начал влик. «А ты купишь у нас десять таких кресел», — перебил его Остах. «Что?» — подпрыгнул на месте начальник госпиталя. «Это же удобно», — невинно спросил Остах, не чинясь, подливая вина собеседнику. «Удобно», — обреченно согласился влик. И ты сам проверил кресло, спросил Остэх, прикладываясь к кубку. Сам лично проверил, похоже, лишь сейчас вник, оценил важность происходящего. А теперь представь. У тех, кто достоин, такое кресло стоит в госпитальной палате, и не нужно трудить ногами, идя к ваннам с земляным маслом или по иным надобностям. А в других госпиталях, даже в Верховном Арнском, такого нет. Сколько? хрипло спросил вмиг пересохшим горлом Влик, едва услышав об Арне. Мы не жадные. Три золотых за кресло. Как и для Фракса хмутро, спокойно не моргнув глазом, поднял мою цену втрое. Остых. Три золотых? переспросил Влик. В его голосе я не услышал возмущения. И вы помиритесь с Фраксом? Как много кресел я могу ожидать? Немного. И не сразу, предупредил Остох. Но одно кресло раз в седмицу будет, и предупрежу сразу в лик. Кресла каталки покупаешь только у нас. Понятно, буркнул в лик. Похоже, к угрозам начальника госпиталя привык и даже успокоился, поняв, с кем имеет дело. Видимо, с каждого кресла ожидалось получить намного больше. Неплохо. Если изделия будут поступать быстрее, воршлив заметил он. За сколько креясил ты и заплатишь вперёд? Как ни в чём не бывало, спросил Остх. За два, размыслив, ответил Влик. Как помиритесь с Фраксом, поговорим ещё. Поговорим, согласился Остх. Непременно. Мастер-колёсник тоже понял, как важно держать своё слово. Алвин не будет работать ни с кем другим. В его лавке попытались убить наследника, и он нам должен. — Понял, понял, — махнул руками Влик. Он был уже где-то в арнии в своих мечтах, и сотня другая золотых — немыслимые для нас деньги. Его не смущали. — Ты возьмешь у нас полсотни кресел? — спросил Остах у начальника госпиталя и приблизился к нему вплотную. — Полсотни? — буркнул Влик. — Возьму. Не сразу, за полгода или дольше, но возьму. Я выдохнул. Финансовое обеспечение нашего пребывания здесь решено. Теперь можно и возвращаться. Шесть золотых, ласково спросил Остх. Шесть золотых, согласился Влик. Когда сделка совершилась и мы получили свои монеты, а госпиталь остался позади, Остх притиснул меня в полумраке городских улиц. Таких лёгких денег даже Эндер не зарабатывал. Возбуждённо зашептал мне в ухо Остох: "Шесть золотых". "То ли ещё будет?" ободряюще шепнул я. "То ли ещё будет, дядька?"